Глава 48. Новости ошеломила меня. Не знаю, что подумал Кэндон, когда я, ничего не сказав, молча развернулась и быстро направилась к дому. Я жалела о каждом слове, но ничего нельзя было вернуть назад. Зачем я поцеловала Кэндона? Почему позволила себе сблизиться с мужчиной из другого мира? Чужого мира? Здесь ненавидят ведьм. Убивают. У меня уже не осталось сомнений, что я такая же, как первая Констанция. Да, я не собиралась причинить вред ни, ни девочке, ни ее отцу, но кто об этом спросит. Тартан и его кузины ждут от меня решительных действий. Кендан и мысли не допускают о том, что я ведьма, а причина, они лучше не думать. Она слишком привлекательна. Так и хочется поверить Кендану и его чувствам. Вот только что произойдет, когда правда все же откроется. Нет, нет, нельзя этого допускать. У меня сердце разорвется, если Кендан однажды посмотрит на меня так же, как Рент в тот день. Кто угодно, только не он. Поэтому, пока все не Зашло слишком далеко, нужно исчезнуть. Но сначала долечить девочку, убедиться, что Амилота может самостоятельно ходить, а еще обезвредит Тартана и его сестричек. Вот этим и стоит заняться в первую очередь. Это займет все мое время, а заодно отвлечет от Кэндена и наши усиливающиеся связи. Распахнув дверь, я вздрогнула при виде неподвижного ренда, который стоял у порога. Воин явно поджидал нас. Глянув поверх моей головы, он вытянулся в струнку и доложил: Я выполнил приказы, машинально отметив, что слово приказ произнесено во множественном числе, а значит, воин возвращался в замок не только за платьем для девочки. Я требовательно раскрыла ладонь. «Где же чистая одежда, милоты?» Воин глянул на меня с усмешкой и кивнул на небольшой, но явно увесистый сундучок. «Здесь, сэра. Куда прикажете отнести?» «Наверх». Уронив руки, сдалась я. «Видимо, не удастся отделаться от моей неприятной тени. Я разбужу кого-нибудь, кто проводит вас». «Не трудитесь», — раздался знакомый голос, и я обернулась. К нам приближался Вернер, а за ним семенила та самая селянка, которую он увел ночью. Лайса покажет, где уложили юную Сейру. «Здесь просыпаются рано, Сейра Стенси. Эти люди привыкли подниматься с рассветом. Но он еще не наступил». Глянув в окно, возразила я. Сегодня особенный день, присев, пролепетала Лайса. Опустив голову, она сменила дрожащими пальцами платье. День даров всемогущему кразю. Уверенно, многие в деревне и глаз не сомкнули. Я невольно поежилась. Значит, нас Кэнденом могли видеть, а я наивно полагала, что романтическое свидание под звездами останется лишь в моем сердце. Но показывать смущение не желала, поэтому приподняла подбородок и строго приказала. Тогда зови женщин. Я полагаю, мне нужно приготовиться к ритуалу. Она присела в неуклюжем реверансе, а выпрямившись, подхватила юбку и бросилась к лести. Так, словно за ней гнался Рэнд с мечом. Воин же коротко кивнул Соэру, подхватил сундук и двинулся следом. Я проводила его настороженным взглядом, а потом повернулась к Кендону. «Значит, меня заманили в ловушку?» Соэр подхватил меня под локоть и подвел к окну. Я уже согрелась, но не стала сопротивляться, понимая, что разговор будет не для ушей Вернера. Тот, не обращая на нас внимания, уже направился к столу, где шустрые селянки сервировали завтрак для гостей. «Ты злишься?» — тихо поинтересовался Кэндон. «Вовсе нет» честно, ответила я. «Мне понравилась прогулка и спонтанный праздник, и ритуал я пройду с удовольствием, ведь он много значит для этих людей и для Милота. но...» «Извини, что не предупредил», — неожиданно попросил он. «Поверь, для этого были причины. Я насторожилась». «Ты о гостях?» «Мы должны были надолго покинуть замок?» «Да-да, Рэнд что-то говорил о поручениях. Уверена, речь не только об одежде. Расскажи мне, ты защищал нас от какой-то опасности? Этой ночью что-то произошло? Или что-то должно было произойти, но мы не вернулись?» «Какое у тебя богатое воображение!» Белозубо улыбнулся он, но взгляд оставался острым. «Ничего подобного. Я лишь хотел, чтобы вы с Амилотой отвлеклись от утомительных приготовлений к балу и повеселились». Я нахмурилась, понимая, что он ушел от объяснений хочет пугать? Или злиться на то, что я промолчала в ответ на признание? Нет, Кенданы, какие-то обиды в моем понимании несовместимы. Сойер заботливо отгораживает меня от опасности. Вот только эта тактика не сработала. Его жена погибла, а дочь едва выкарабкалась. Как мужчина не понимает, что я не так уж слаба и беспомощна, как он думает? Почему не верит, что способна на большее? Я прямо сейчас объясню, что могу помочь не только с исцелением дочери и избавлением от излишка магии древних, но и... Сэра Стэнси, прошу следовать за мной. Услышала рядом голос Рэнда и невольно отшатнулась. Воин появился так неожиданно, что я забыла, что собиралась сказать Кэндону. «Все готово к ритуалу, вам осталось облачиться в церемониальной одежде». Я хлопнула себя по лбу точно. Я собиралась заявить фиктивному мужу, что любить — не только красивое слово, это значит делиться всеми бедами и горестями, но Кэндона рядом не было. Мужчина уже приближался к двери. «Рент, помоги приготовить лошадей!» Не успела я и крикнуть, как суэр стремительно покинул дом. За ним отправился и воин. Мне ничего не оставалось, кроме как поплестись к лестнице. Меня окружало множество людей, но я почему-то ощущала себя страшно одинокой. Это жуткое ледяное чувство всегда сжимало мне грудь, когда Кэндон и я расставались. Но раньше было кратковременным, неприятным уколом. А сейчас Я вдруг выросла настолько, что мешало нормально дышать. Стараясь переключиться, я вбежала по лестнице и заметила комнату, перед которой столпилось много женщин. Прошла через живой коридоры в полной тишине, ступив на порог, поняла, что происходит. Амилота стояла у окна, босая, с распущенными волосами, в белоснежной хламиде. Она была окружена светом множества свечей и напоминала ангела. Девочка будто светилась изнутри, и это заставило меня замереть на месте и затаить дыхание. Она на ногах. Сама? Как такое возможно? Невероятно быстрое восстановление. Стенси! Вернулась девочка, и я едва сдержала вздох разочарования. Малышка держалась за подоконник. Смотри, я стою! Сама! Умница! через силу улыбнулась я. Все же прогресс у ребенка на лицо. А милота уже долго на ногах, даже просто держась рядом с опорой. Я горжусь тобой. Но сейчас отдохни, у нас впереди серьезные испытания. Пока девочки принесли стул и усадили, я уже успела скинуть платье и облачиться в церемониальную хламиду. Я подняла руки, когда мне подвязывали талию золотистым поясом, и присела, позволяя распустить волосы свободно струиться по плечам. Все время подготовки я Замышляла, правильно ли поступила, когда привлекла к ритуалу ребенка. Да, с точки зрения власти это хорошо. Селяне увидят в этом знак спокойного, будущего и достатка, потому что ребенок, потомка древних, почти здоров. Но каково будет о мелоте? В этот миг она одушевлена но даже сейчас каждый шаг для девочки – подвиг. А что будет, когда малышка? Пойдет по снегу, босиком. Я ругала себя, на чем свет стоит. Нельзя поддаваться спонтанным решениям. Это приносило мне лишь беды. Согласилась помочь Виктору, разбила себе сердце и сломала жизнь. Поцеловала Кэндена, и теперь не знаю, как выпутаться из ситуации. Стоп, отставить панику. Мы проводили в клинике сеансы креотерапии для тех, кто уже выздоравливал, и лечебная гимнастика на снегу зимой и на искусственном льду. Летом. Давала положительные результаты. Под присмотром специалиста, конечно. А я кто? Вот и присмотрю. И вылечу амилоту. А потом разберу с и исчезну, пока правда не выплывала наружу.